Аккордная работа. Галка молодец, наконец-таки решилась. Алка пила чай, слушая рассказ о новом персонаже в жизни Гали Савченко. Володя Зайцев закончила МГИМО, распределился в министерство иностранных дел. Неделю назад они подали заявление в ЗАГС. Галка рассказывала что-то о родителях жениха, думая, что Алка так и не ответила на ее вопрос, пишет ли Зоран. От Зорана пришло лишь одно письмо через месяц после отъезда. Родительская квартиры в Белграде его дождалась, он, судя по всему, сумеет устроиться в университет и доучиться на инженера. Он просил свою королеву Кристину ждать его. Самое позднее, через год, к лету, он приедет в Москву забрать ее. Они обязательно поедут на Адриатику, брат уже пообещал дать ему машину. Алка перечитывала письмо Зорана по вечерам, а Соломон зудел, что дочь не должна писать никаких писем за границу, Отношения с Югославией окончательно испортились. Когда у Алки кончались силы слушать отца, она собиралась и уходила к Гале. «Да, теперь тебе будет не до меня, а я так привыкла сидеть у тебя по вечерам, только у тебя я в состоянии заниматься», — улыбнулась Алка. Она с трудом представляла себе, что ей снова придется ходить по вечерам в библиотеку. Ей было трудно смотреть на однокурсников, не менее трудно, чем сидеть дома на Ржевском, слушая вздохи матери изудения отца. Да, Алёчка, последний год, а потом даже загадывать боюсь. Ты и куда распределяешься? В институт иностранных языков, думаю, год, максимум полтора, и Володя отправит за границу. Мысль о том, что она сама теперь же никогда не поедет за границу, не причинила Алке боли. Думать о том, что ей самой тоже надо распределяться, тоже не хотелось. Лучше думать о свадьбе Гали. Хорошо, что в Москву приехала из Кирсанова татка поступать в институт. Татка, как и Алочка, выбрала институт стали и сплавов. Инженер, специальность надежная, а главное, дядя Костя всегда готов помочь. Татка мало походила на мать, круто-бедрую Тамару, все еще устраивавшую свою личную жизнь. Тоненькая, высокая шатенка, похожая на бабушку, Татьяну Степану, но еще больше на тетю Катю. «Особенно глаза», — все повторяла Милка, глядя на лучистые карие глаза племянницы, действительно невероятно похожие на глаза Кати. Правда, Катина глаза светились радостью от того, что мир их семьи в доме с зеркальным вестибюлем так прекрасен, а Таткиной уверенностью в том, что она твердо знает, чего хочет от жизни. В этом они были схожи с салкой и тут же сблизились, скорее всего, именно по этой причине. «Мы не заметили, как наши девочки стали взрослыми», — повторяли Милка с Катей на кухне. Один Мишка, который тоже выбрал путь химика и поступил в институт одновременно с Таткой, — И тоже не без помощи дяди Кости, правда, не встали из плавов, а в нефтехимический, оставался совершенным ребенком. Худощавый, с таким же острым носом, как у отца, с такой же черной, как смоль, шевелюрой, он все вечера проводил дома. Вместе с отцом собирал марки, редкие книги, соседом по лестничной клетке Женькой пристрастился к фотографии. Как и отец, не мог сам ни рубашку погладить, ни носки купить. Во всем полагался только на мать относился к ней с истинной детской нежностью. Милка и радовалась, и тревожилась, совсем домашний мальчик, но продолжала сидеть рядом с сыном, как в школе, когда он делал уроки, хотя теперь он решал задачи по теории функций комплексной переменной. Алка и Ирка относились к младшему брату как к ребенку, хотя, если вдуматься, и Татка, и даже Ирка были почти одного возраста с Мишкой. Ирка отличалась от младшего брата только опытом, выпавшим ей в войну». В Ирке не было амбиции Алки и Татки, их решимости взять от жизни всё, что им причитается, хотя и она считала, что будущее понятно и определённо. Музыка её удел, а станет ли она солисткой или педагогом, как мама, не так уж и важно. Из всех детей военного поколения Ирка была самой, пожалуй, доброй и открытой, самой бесхитростной, и этим она походила на Катю гораздо больше, чем на собственную мать. алочка «Это правда, что у Иры появился поклонник?» Татка, которая бабушка снимала в Москве отдельную комнату, часто забегала на Большой Ржевский, неизменно пресекая попытки тети Милы ее накормить. Она берегла фигуру, зато непременно требовала кофе. Это был изысканный, достойный ее напиток. «Правда, он из театрального института. Актер? Очень перспективно. Тетя Марусь так не думает», — хмыкнула Алка. «Называет его актеришкой». Говорит, что по лицу видно, что ничего серьезного нет за душой. «Это она не права», — задумчиво произнесла Татка. «Актер — достойная профессия. Он талантливый?» «Не знаю, возможно, но не герой-любовник, это точно. Скорее, создан для характерных комедийных ролей». «Комедиант?» — неплохо сказано. Александр Ширвиндт, будущий знаменитый актер, был на три года моложе Ирины. Его отец играл на скрипке в оркестре Большого театра. Моисей и Маруся его хорошо знали, но Ирке еще не было 20 о замужестве до окончания института ей было думать рано. Она приглашала поклонника пить чай Ржевский. Ходила на его репетиции, студенческие спектакли, но не похоже, чтобы она сгорала от любви, как Алка. Она жила в девящей безмятежности, удивляясь только, почему у мамы сложилось о ее приятеле столь твердое мнение и почему семья обсуждает его целыми днями. К ней еще не пришло понимание, что в семье Кушенских так было всегда. Весной алочка закончила институт, иного распределение чем завод в Нижнем Тагиле, ей не предлагали. К теме безродных космополитов уже прибавились убийцы в белых халатах, дело Михоэлса. Палочка-выручалочка дядя Костя снова пошептался с кем надо, и в институт стали и сплавов пришел запрос из Гередмета на распределение к ним на работу Наташи Хессиной. На работе Алка стала потихоньку оживать. По крайней мере, ее тут мало кто знал. Никто не смотрел с плохо скрываемым любопытством или сочувствием. Художественную гимнастику она забросила еще на последнем курсе института, волейбол играть не любила, пальцы слишком слабенькие, старалась не пренебрегать танцами в клубе, которые устраивали каждый месяц. Иногда выбиралась с большой шумной компании в лыжные походы, одеваясь неизменно легко, никаких курток, только свитеры непременно тесно облегающий. Совала кому-нибудь с парней в рюкзак шапку, на всякий случай красовалась на лыжне с непокрытой головой, изумляя всех. Нельзя сказать, что ей были безразличны поклонники, просто они все оказались ей одинаковыми. Она кокетничала, заразительно смеялась, показывая ослепительные зубы и поражая всех блеском глаз, прячущими тоску. Язва не проходила, ничем кроме покоя и диеты врачи тогда лечить ее не умели. А Алка к диете относилась безалаберно, а покоя старалась избегать. В обед с подружками шла в Маринский Масторг съесть в кафе на первом этаже свежие миндальные пирожные, вечером по дороге домой покупала на ужин пирожное-картошку в кулинарии ресторана «Прага». Ощущение безысходности притуплялось, сменяясь ощущением перемен, Их институту разрешили делать сдельные договорные работы, аккордные. Алка ненавидела черчение но не в ее характере было упускать возможности. Шубка под котик совсем износилась, да и платье нового захотелось, а сдельщина оплачивалась по 50 рублей за чертежный лист. Все норовили таскать сдельщину домой, а Алку домой не тянуло. Не хотелось видеть тревожные взгляды родных. Лучше сидеть по вечерам в пустом здании, где гулко звучали в коридоре случайные шаги. «Наташа, у вас есть чай? У нас кончился?» В комнату зашел парень из соседнего отдела. «На подоконнике возьми». Алка не подняла головы, от чертежа, припоминаю, как зовут парня. «Я бы с тобой попил, если не возражаешь. Тебе сделать?» Алка подняла голову. «Ты тоже аккордник?» «Ага. Ты дома чертишь, наверное. Я никогда тебя по вечерам здесь не видела». «А ты вообще меня видела?» «Сколько раз мы с тобой вместе на лыжах ходили?» «Эх, нехорошо. По глазам вижу, сидишь и пытаешься вспомнить, как меня зовут. Виктор меня зовут? Виктор Котов?» «Знаю», — невозмутимо заявила Алка и снова склонилась над чертежом. чай ты будешь?» «Погоди, у нас в комнате конфеты есть. Сейчас сбегаю». «Можешь не торопиться. Я все равно, пока не закончу лист, не буду пить чай». Но Виктор уже скрылся за дверью. Вернулся, заварил чай и терпеливо ждал, пока Алка обводила тушью карандашный чертеж, стараясь не посадить кляксу. — Ты в карандаше сначала чертишь, я сразу тушью. — Значит, ты талант, — не поднимая головы от Кульмана, бросила Алка. — Скажешь тоже. — Хотя, да, талант есть, чего скромничать. После чая Алка засобиралась домой. Виктор подал ей литнее светло-серое габардиновое пальто. — Провожу, не возражаешь? Ты где живешь? «На поварской», — бросила Алка, перекалывая заколку на волосах. «Ух ты, в самом центре! А мы? Я у Савеловского на Башиловке. Отработать зато близко на трамвай, потом пешком до Мариной рощи. Ты мне скажи, а роща тут была когда-то или это так? Э, погоди, я за пальто сбегаю, не уходи, я быстро». По дороге Виктор рассказывал о себе. Алка старательно смеялась его шуткам, показывая зубы и слегка откидывая голову. Девчонки их отделы уже давно обсуждали Виктора Котова. Высокий, красивый, в волейбол лучше всех играет. Только полтора года как из института, а уже старшего инженера вот-вот дадут. Вроде не женат, но то ли девушка у него постоянная, то ли с женой нерасписанными живут. Однако на следующий день Алка впервые вышла после работы на волейбольную площадку. «Возьмете меня? Давай к нам, у нас как раз шестого не хватает», — крикнул с другой стороны сетки Виктор как будто Алка не видела этого сама. «Сегодня чертить не буду», — заявила она, когда игра закончилась. «Тепло, весна, хочу домой пешком прогуляться». Они вышли на самотеку, дошли до цветного бульвара. Виктор снова рассказывал что-то о своей семье. Алка слушала в полуха. Очнулась лишь, когда он заговорил об отце, и она узнала о расколе и еще одной жизни на «до» и «после». Внешне Виктор чем-то напоминал Зорна — Такой же высокий, широкоплечий блондин, правда, уже лысеющий со лба. А так типичный деревенский парень говорит четверг. «Мама, завтра к нам мой приятель с работы придет», — сказала Алка матери. «Правда?» — обрадовалась Катя. Но Алка, увидев эту радость на лице матери, тут же схватила полотенце и мыльницу и ушла в ванную. Заперла дверь, стала разглядывать себя в зеркало. А вот точно так же стояла она перед зеркалом, а Зоран обнимал ее за плечи. Ни Соломону, ни Кате. Приятель не понравился. После ужина Виктор засобирался домой, Алка пошла проводить его до двери. «Кто это на рояле у вас так поздно играет?» «Ирка, моя сестра. Родная. Вообще-то двоюрная, но можешь считать, что родная. И что так каждый вечер? Она пианистка, заканчивает Гнесинский институт. Настоящая пианистка?» ну да «Можем сходить ее послушать, у них концерты в Гнесинке каждый месяц, тут рядом за углом». «Хочу. А чего она так громко играет, прям по клавишам бьет?» «Ничего, а что? Это лист, кажется. Музыка у него такая мощная, аккорды». «Аккорды? Прям как у нас аккорды. А на аккордеоне у вас никто не играет?» «Дурака валяешь. А чего не смешно? А за этой дверью кто пилит?» «Это дядя Мося». «Мося? Это что за имя такое?» «Моисей, библейское имя, между прочим. Он контрабасист». «Контрабандист?» Алка не выдержала и прыснула. «Так-то лучше. А сестра-то хорошенькая, как ты?» «Нет, таких как ты не бывает. Хорошенькая, даже очень. Раз так, значит, завтра в кино идем втроем, ясно? Или у нее парень есть? Если есть, пусть тоже тащит. Есть у нее поклонник, но там, по-моему, все как-то расклеивается. Что родня не одобрила». «А что, так сразу видно, что у нас родня придирчиво относится к поклонникам дочерей?» «Кому, может, и не видно. Мне-то наплевать, что я твоим родителям не понравился. Короче, сестре скажи, что завтра беру билеты в художественный. А чё такого?» «Ничего, а что? Какая разница? Слушай, а времени-то всего девять. Пошли пройдёмся, я тебя обратно провожу. Когда у вас комендантский час, небось, в одиннадцать, иди накинь что-то, я тут в прихожей подожду». Они присели на лавочку на собачьей площадке. Виктор обнял Алку и стал целовать. Та отворачивала лицо, а он жадно искал ее губы. «Погоди! Чего годить?» — начал было Виктор, но Алка будто нечаянно подставила ему губы, и оба надолго замолкли. Еще месяца три они ходили по кино и кафе, иногда вместе с Иркой. Той Виктор понравился сразу, но зачем он понадобился ее сестре, Ирке было неясно. Тем более, вроде бы женатой. Алка сама как-то обумвилась. Осенью Алка то и дело ездила с Виктором на дачу к Гале Савченко. Галка все понимала, в отличие от Ирки. Алка слушала, поглядывая на Виктора, как Галя с мужем обсуждают, придется ли им ехать в Африку, или удастся все же выбить командировку в Европу. «Я тоже в МГИМО поступал», — признался Виктор Алке ночью. «Ну, ничего, мы свое возьмем, не думай». «О чем не думать?» — поинтересовалась Алка. «Ни о чем не думай» а здоровье, думай, только и все, ясно?» Виктор ежедневно поджидал ее в обед, запрещая ходить в Масторг за пирожными, и водил в диетическую столовую. Галя на дачу неизменно прихватывал курицу и собственноручно варил бульон, стараясь, чтобы тот вышел прозрачный, после того, как в первый раз он сварил мутный, потому что так варили всегда все, кого он знал, и Алка вылила его в помойку. Научился жарить картошку соломкой, потому Алка любила только такую, хотя он сам всегда жарил кругляшками. Алка капризничала, а Виктор только смеялся. «Погоди, вот повезу тебя в деревню к матери, там на сале картошку есть научишься». С интересом слушал разговоры Галки с мужем, прикидывая что-то себе в уме, мотая на ус. Он впитывал все новое, все, чем была наполнена Алкина жизнь и чего раньше не знал. Полюбил ходить с ней на концерты, правда, шумно вздыхал в кресле, а в антракте первым делом спешил в буфет. В ноябре Алка решила, что пришло время ставить вопрос ребром. Что, собственно, Виктор собирается делать с ней, а также и с Лидой? Виктор и сам понимал, что сколько веревочки не виться, тянуть больше нельзя. На Башиловке давно был сумасшедший дом, Лида оторвалась немедленно ехать в деревню, То угрожала сама съехать к родителям, хотя было ясно, что сама она никуда не съедет. Надо было на что-то решаться, и Виктор знал, на что именно. Но перед Лидой было стыдно. Перед Новым годом Виктор переехал на Ржевский. Катя и Соломон опешили, но в сущности Алку их мнение интересовало мало. кать снова плакала у Милки в комнате по вечерам. «Милуша, это же человек совсем не нашего круга. Разве можно сравнить с Зороном?» «Катя, зачем сравнивать? Оставь Алку в покое. Пусть сама решает». «Да, ты права. Человек, он кажется неплохой. Возможно, даже очень неплохой». «Ты вспомни, сколько Алка пережила. Не вздумай с ней об этом говорить. Лишь бы ты сама об этом с ней не говорила. И главное, угомони Соломона». «Да, да, ты права. Соломон возненавидел Виктора. Ты совершенно права. Почему, не понимаю». «Виктор инженер с высшим образованием, Алку любит безумно, это же ясно. Ну да, из деревни человек не нашего круга, что и говорить?» «Катя, вот именно, что говорить?» «Как тебе не стыдно? Ты никогда не судила людей так поверхностно?» «Ах, Милуша, трудно. Слоник, Моисей, да хоть Давид Карлович, мы говорим на одном языке, а тут слоник никогда не сойдется с Виктором». «Не тогда, когда они сами выходили замуж, не теперь, когда пришло время их дочерей». Катя с Милкой не задумывались о том, что сказали бы Степан Ефимыч или тетушки Оголины по поводу их собственных браков. Они свершились на небесах в то время, когда уже не было ни братьев сурских, ни гимназистов, ушедших в погонах на Германскую войну и растворившихся в революции, частью погибших, частью уехавших в Париж, в Константинополь, а оттуда в Америку, как многочисленная родня Моисея. В дверь постучали. «Людмила Степановна, вы пирожки сегодня не пекли?» В комнату вошел Виктор. Екатерина Степановна тут. А Моисей Маркоч где? А Мишка в институте? Да нет, просто подумал, хорошо бы нам с Моисей Маркочем по рюмашке хлопнуть. Витя, Витя, пирожки возьмите, сегодня напекла, может, и алочка поест. Если Мосенька не поздно придет, скажу непременно, что вы спрашивали. Спасибо, пойду Марь Степановну с Ириной проведать. Сестры переглянулись. Видишь, Милуша, пирожки да по рюмашке. А Аллочка тебе не рассказывала? Виктор... Точно порвал с той женщиной? Мне она ничего не говорит. Нет, Катюша, мне она тоже не говорила. Наверное, порвал, конечно, порвал, раз переехал. Тогда почему они не женятся? Катя, у тебя семь пятниц на неделе, дай им самим все решить. Весной Алка объявила родителям, что ждет ребенка. Соломон тут же поинтересовался, собирается ли она замуж, и где они с Виктором намерены жить. Алка, хлопнув дверью, удалилась по своему обыкновению в ванную. Они расписались с Виктором 21 июня, когда алочка была уже на шестом месяце. Что происходило между ними всю зиму, как Виктор расстался с Лидой, ни Катя, ни Милка так и не узнали. Виктор повез беременную жену в гости к матери, в деревню Малышева. Ему тоже о многом не хотелось думать. О том, как Евдокия Ивановна шепчется с сестрой Леной, не расписались еще, она уже беременная, совсем не нашей крови, еврейка. «Дуня, ну и что, что еврейка? По хозяйству неумелая. Вот это плохо. Какое хозяйство в городе? Все в магазинах, на всем готовом живут. Так-то оно так, но...» С неделю Алка терпела деревенскую жизнь. По утрам набирала ковш воды и отправлялась за сарай мыться. Евдокия Ивановна с неодобрительным выражением лица убирала за ней тарелку, в которой невестка лишь слегка поковырялась. Через неделю Виктор, расцеловав мать, тетю Лену и Нину, приехавшую накануне из ковровок к застолью, усадил жену на подводу, и они отбыли в город к поезду. В Москве их уже заждались Ирка, Галя Савченко с мужем, Мишка с соседом Женькой. Вся компания отправилась в Прибалтику. Виктор с Алкой сняли комнату в домике в Булдуре, Ирку поселили в соседней, в мансардной комнате под крышей устроились Мишка с другом через улицу савченко к по-прежнему звала Галю Савченко, хотя та давно стала Зайцевой. Жили одним коштом. По утрам Ирка сопровождала Виктора на рынок закупать творог, сметану, овощи. После завтрака отправлялись на пляж. Море. Какое оно? Виктор никогда не мог себе представить. Эти бесконечные песчаные пляжи, а какие кофейни, если подняться от моря в Майере на главную улицу. Поездка в деревню забылась, он вспоминал Австрию. Алка уже с трудом носил свой огромный живот. Виктор заботливо устраивал ее в дюнах, куда не проникал зябкий ветер, но и сам на месте сидеть не мог. Через полчасика вскакивал и звал Ирку идти гурять вдоль моря. Бесконечность пляжей сводила его с ума. Они шли и шли сыркой по кромке моря, Виктор, как правило, по воде. Болтая, доходили до обду а то и дальше. Виктор быстро схватывал загар, Бронзовые, широкоплечие, с выгоревшими золотыми волосами, все принимали его за истинного прибалта. Алка смотрела, как Ирка и Витя возвращаются, и думала, какая они красивая пара. Она злилась, что Виктор опять оставил ее одну, а сам часами гуляет с Иркой. Савчинки Зайцева уже дважды приходили всех звать пить кофе, а он все гуляет, красуется перед всем пляжем. Когда же она избавится от этого ужасного живота? От нее отделится и заживет своей жизнью новая жизнь, и ей не будет жалитой утратой части себя, она будет радоваться, отпустив свой кусочек на волю.